Глава двадцать вторая «Бакфорд, как же так?» Я закрыл лицо руками. Он первым был, кого я увидел, очнувшись на поляне. Он был первым... Минуточку. А почему он был первым? Если память мне не изменяет эльфа, подстрелившего лошадь принца, убил Мозес. А Бакфорд должен был в это время ехать в телеге. Он просто не мог первым попасть туда, где завалился его господин. Если только... Я выпрямился. Если только не знал, где именно тот завалится. А так ли случайно конь принца Бертрана Клиффанга откинул свои копыта. Дальше была засада. Очень нелепая, которая могла только задержать отряд вооруженных рыцарей, но никак не остановить его. Но эта задержка привела к тому, что мои рыцари попались патрульному отряду эльфов. Многие тогда погибли. Осталось всего одиннадцать человек, и если бы к тому времени Эва так глупо не попалась в мой меч, то и этих десятерых мне было бы не спасти. И опять-таки, за каким хреном Бакфорд выполз из безопасных в тот момент пещеры? Да еще и Криспин вытащил за собой. Ну а дальше мы свернули не туда и едва не попали на корм Милорнам. Я знал, что среди нас есть крыса. Я не хотел думать плохо про моих людей, но ростки сомнения уже проклюнулись. Я как мог оттягивал полноценную проверку, боясь в первую очередь того, что узнаю, кто меня предал. Меня и свою страну. Я не знаю, что бы я в этом случае делал. Я до сих пор не знаю об этом. Но Бакфорд! На него я подумал бы в последнюю очередь. Да я даже принца подозревал, но только неверного слугу. Интересно кому он на самом деле был верен. Уж наверняка не мне. Я еще раз бездумно посмотрел на злополучный лист, который все еще лежал на подставке переводчики Но все это не отменяет вопроса, кто все-таки убил гада, так ловко манипулирующего всеми нами, и почему. Подозревая, что это был неубиенный мною эльф, Скорее, Бакфорд ехал навстречу со своим настоящим господином, не зря же рванул сюда, толком не отдохнув. Значит ли это, что кто-то узнал про него и таким образом оградил меня от очередной смертельной ловушки? У меня скоро голова лопнет от вопросов. Ладно, оставим пока вариант народного мстителя на потом. Сейчас мне нужно решить более насущные проблемы, которые начали множиться с той самой минуты, как мы въехали в Тинекс. Я даже не знаю, как мне к ним подступиться. Слишком мало у меня людей и информации. Но одну из них я могу решить безотлагательно. Посетить Генриха, пообедать с ним и присмотреться к тому лейтенантику, который значится в списке предателей. Приняв решение, я поднялся и вышел из-за стола. Аккуратно сложив компрометирующие листы, сунул их в сейф к остальным. Надо распорядиться, чтобы тело эльфа прикопали где-нибудь потихоньку, особо не распространяясь по этому поводу. Поправив на поясе меч, я сделал шаг к двери. И тут оно с грохотом распахнулась. А из коридора послышалась какая-то возня. Затем раздался вскрик. «Ваша милость, осторож!» Крик Конора. Тут же был заглушен, словно мальчишки заткнули рот меч словно сам впрыгнул мне в руку я сделал шаг в сторону и почти прижался к стене а в это время дверь успевшая уже прикрыться снова распахнулась и в комнату ворвался закутанный в серый потрепанный плащ человек с занесенным кинжалом умри тварь голос был слишком высоким для луженой мужской глотки или меня пытается убить подросток или Я одним движением вогнал меч обратно в ножны, перехватил руку за кисть и нажал ногтем на весьма неприятную точку на запястье. Одновременно рывком притянул невысокое и легкое тело моего несостоявшегося убийцы к себе, разворачивая так, что оно оказалось прижатым ко мне спиной. Заломил руку, в которой уже не было кинжала. Его выронил нападавший с глухим скриком. Точнее, нападавшая. Это я определил весьма нехитрым способом, просто положив руку ей на грудь и сжав упругую выпуклость. Девушка забилась в моих руках так, что я ее едва не выпустил, и тут дверь в который раз уже распахнулась, и в комнату влетело еще одно тело, на этот раз кувырком, распластавшись у моих ног. — Ваша милость, они пришли по туннелю. В дверном проеме появилась физиономия Конора, на которой расплывался здоровенный синяк я пытался вас предупредить». У этого лезвие кинжала совпадает с характером раны в груди Бакфорда. Вошедший Мозас легонько пнул застонавшего нападавшего, который рефлекторно перевернулся, пытаясь избежать более сильных побоев. Капюшон откинулся, и я с нескрываемым любопытством посмотрел на русоволосую грязную голову молодого парня, в свою очередь с ненавистью уставившегося на меня но постепенно ненависть из его глаз ушла, и осталось только бесконечное удивление. «Что, парень, не этого магистра ты здесь ожидал увидеть?» «Вот как!» — лениво произнес я, подходя к лежащему юноше, не выпуская из рук его напарницу. Идти было неудобно, девушка сопротивлялась, она делала это удивительно стойко и, самое главное, молча. «Значит, это вы убили Бакфорда и мою кухарку. И зачем вы это сделали?» «Ты не эльф?» Вместо ответа на мой вопрос выпалил парень. «Какая удивительная наблюдательность!» Я саркастически улыбнулся. «А вы ожидали увидеть здесь эльфа?» «Надеюсь, вы не слишком разочаруетесь, если я скажу, что вы опоздали, и эльфа здесь уже никогда не будет». Ну, во всяком случае, конкретного эльфа здесь точно не будет. Услышав мои слова, девушка, которую я все еще крепко держал, не давая вырваться, внезапно обмякла. От неожиданности я ее едва не отпустил, но вовремя опомнился и перехватил покрепче. — Вы не ответили на мой вопрос. — Зачем вы убили Бакфорда? — Мы узнали эту тварь. Паренек прикрыл глаза, а потом зачистил. Мы с сестрой воры. Работали в Атараксе и находились в городе, когда пришли длинноухие. Там были такие же туннели. Было нетрудно вычислить, где именно засел местный паук. Раз до того, кто открыл путь в город своим ублюдочным сородичам, нам не добраться. Мы почти месяц пробивались к границе, и когда пришли сюда, то принялись выяснять про местного магистра. Все совпадало. И мы принялись искать выходы из тоннелей и обезвреживать сигналки, которые могли его предупредить, о нашем приближении сигналки ну конечно же а я еще удивлялся как это нам удалось практически незаметно пройти весь путь до эльфа нам просто уже подготовили дорогу мы планировали напасть еще вчера но тут на рынке увидели в телеге эту дрянь которую постоянно встречали когда тот приходил к нашему магистру И мы не сдержались. Женщину не хотели убивать, но она закричала и бросилась на Хелену. В общем, так получилось. «Идиот», — просто констатировал я, покачивая головой. «Эльф — это вам не Бакфорд, с которым легко было справиться. Да вас бы просто размазали по стенке, а с ней еще и развлеклись бы перед тем, как убить». Я встряхнул легкое тело, который продолжал удерживать возле себя вы вообще в курсе что этот магистр был магом но вы молодцы избавили нас от хлопот позволив застать его врасплох я не понял я перевел взгляд на нахмурившегося мозуса он говорит так словно наш бакфорд был да к сожалению он прав помимо моей воли в голосе появилась горечь которая оседала кисловатым привкусом на языке. Я нашел доказательства. Но предупреждаю. Если хоть одна падла откроет рот и выдаст то, что мы в курсе его предательства, тем самым заставив напрячься местных диверсантов, убью на месте, даже особо не раздумывая. Сказал я, вперив в Мозеса тяжелый взгляд. Он некоторое время смотрел на меня, а затем наклонил голову, давая понять что принимает мое распоряжение только тогда я отвел взгляд и развернул девушку к себе лицом держа ее за предплечье во время нашей борьбы капюшон слетел с ее головы и я задумчиво принялся разглядывать хорошенькое личико со вздернутым носиком и огромными карими глазами. Е русые волосы были коротко состртрижены видимо в качестве маскировки а глаза блестели голодным блеском. Вообще, судя по худобе и общей неухоженности, ребята вели полуголодный образ жизни, посвятив себя мести. Возиться мне с ними было некогда, но и выкидывать на улицу своих, пусть и таких, бывших подданных, совесть не позволяла. К тому же, они хоть и не намеренно, но лишили меня кухарки. «А из вас кто-нибудь умеет готовить?» Я перевел взгляд с девушки на парня, отметив про себя, что в его взгляде появились нотки обреченности, которые снова сменились удивлением. «Я умею, а что?» — осторожно произнес парень. «Отлично. Мозес, распорядись, чтобы охрана избавилась от тела, затем возвращайтесь и прихватите с собой этих. Я подумаю, что с ними сделать. Конор, за мной!» Отдав приказы, я оттолкнул девушку в направлении Мозеса, который молча кивнул, и пошел к двери. В проеме, прислонившись спиной к косяку, стоял гайд, сложивший руки на груди. «Помоги Мозесу», — произнес я, проходя мимо него, благо ширина двери позволяла сделать подобный маневр. «Ваше сочетание...» «Это неразумно». Попытался был остановить меня гайд, выйдя за мной в коридор, но я прервал его возражение поднятые вверх рукой. — Не сейчас. Покачав головой, я повернулся к Конору. — Пошли. Дойдя до лестницы, ведущей вниз в туннеле я остановился. «Дьявол — Дьявол! Стукнув себя по лбу, я на мгновение прислонился к прохладной стене. — Кретин безмозглый! — Вы обо мне? — почему-то шепотом спросил Конор. — Я тебе тоже. Ты что, не знал про сигналки? А если бы эти блаженные не поснимали их заранее?» Мальчишка с молчал, я же пару секунд, посверлив его взглядом, кивнул на проход. «Идем». «Куда, ваша милость?» «К старшим». Я повертел в руках маску, снятую с эльфа, и, практически не раздумывая, надел ее, скрывая лицо и волосы от посторонних взглядов хотя они ниже ростом, чем эльф, сразу этого не заметят. Охранники же не заметили. А мне нужно совсем немного времени, только чтобы подойти на расстояние удара. За всеми сюрпризами сегодняшней ночи и утра я забыл о самом главном. Старшие прекрасно знают, на кого работают, а гибель хозяина скрывать не получится. Да те же охранники, которые будут длинноухово закапывать, растреплются Сомневаясь, что старшие делились знаниями со своим окружением, на данном этапе это было бы слишком опасно, так что у меня был реальный шанс избежать огласки малой кровью, чем я и собирался сейчас воспользоваться. — Где каждый из них может находиться? — В своих домах? — проворчал Конор. — Но почему мы идем одни? Можно же было воинов с собой взять. Я промолчал как следует, прилаживая маску. За то время, пока я ее надевал, мы прошли довольно большое расстояние такими запутанными переходами, что в итоге я сбился с пути и понял, если мальчишка захочет меня здесь бросить, сам я никогда не выберусь на свет Божий. Все это время Конор посматривал на меня, ожидая ответа. Наконец, я решил, что лучше все-таки хоть что-то сказать. Потому что это только моя ошибка. Я не просчитал всех последствий. А теперь у нас нет времени, чтобы пытаться ее исправить как-то по-другому. — О чем вы, ваша милость? Конор остановился у одного темного прохода и воткнул факел в держатель. — О том, что я слишком медленно думаю. И это меня жутко бесит, — признался я. — Так, и куда ведет этот проход? — В дом старшего убийц. Конор повел плечами, словно пытаясь сдержать дрожь. Нужно пройти по этой лестнице, чтобы попасть прямо на жилой этаж. А теперь подробнее. Откуда ты все это знаешь? Ты ориентируешься в этих катакомбах так, словно тебя кто-то ведет за руку. К тому же знаешь много таких проходов, о которых знать не должен никто, кроме самых посвященных. Так что давай, рассказывай. Да о чем рассказывать-то? Гонар махнул рукой. Не о чем рассказывать. Просто когда я захожу в туннели, у меня вот тут, он дотронулся до виска, словно карта разворачивается. Но я вижу только сами туннели, и я не знал про то, что здесь ловушки были. Те, что связывают дома, я изучил, чтобы можно было быстро убраться отсюда. Но туда вглубь я не заходил. Мне не по себе от них, словно там может ждать что-то опасное. «Не исключено!» — я задумчиво кивнул. «Интересно. А у братца с сестрой тоже твои способности имеются?» «Они-то как разобрались. Ведь недавно совсем в город прибыли». «Вот этого я точно не знаю». Мальчишка подошел к лестнице и прислушался. «Вроде тихо. Можно подниматься. Там наверху дверь, но замок несложный. Я открою» поднимались по лестнице медленно прислушивались к каждому звуку все таки уже утро и обитатели этого дома должны были вот вот проснуться в самом конце путь нам перегородила массивная дверь конор опустился на корточке перед замочной скважиной и принялся в ней ковыряться света явно не хватало тот факел который конор оставил внизу в держателе, освещал только часть лестницы сюда же свет уже практически не доставал, да еще и я закрывал то немногое, что все-таки сюда попадало. Но мальчишка справился. Он бы и меч у меня увел, при таких-то навыках, если бы не счастливая случайность. Дверь приоткрылась, даже не скрипнув. Я наклонился к Конору и прошептал. — Где старший обычно обитает? — Я-то откуда знаю? — Он развел руками. — Я же здесь не задерживался. Так посмотрел, куда проход ведет, и быстренько убрался, пока меня не застукали. Понятно. Я пододвинул его и вошел вперед. Жди здесь. Такое положение вполне устроило конора Он кивнул и отступил на несколько ступеней вниз, давая мне большее пространство для маневра. На мгновение прикрыв глаза, я выскользнул из-за двери, мягко прикрыв ее за собой. Маска немного мешала обзору приходилось поворачивать голову, чтобы оценить то, что творится сбоку. В коридоре никого не было. В этом я убедился, выглянув из своеобразной арки, в которой пряталась дверь, ведущая в катакомбы. Коридор был практически один в один, как тот, что находился на жилом этаже дома магистра. Длинный, полутёмный, с однотипными дверями, выходящими в него с двух сторон. Недалеко от места, где я пока довольно успешно прятался, раздались голоса судя по повышенным тонам в одной из комнат шло довольно бурное обсуждение какой то проблемы я подошел поближе держа меч наготове и прислушался а я говорю тебе эти двое что то знают не просто так они здесь ошиваются. да еще и мастер уга пропал а ведь он единственный кто знает эти проклятые тоннели и без карты кроме господина разумеется ну еще бы угостроил эти туннели как минимум еще в трех королевствах до того как они покорились господам поддержал говорившего второй голос меня же передернуло от отвращения они не просто продались это я бы понял возможно Они уже считают длинноухих своими господами и мечтают об их скорейшем приходе. А ребятки молодцы. Захватили мастера, строившего туннели. Наверное, видели его в Атараксе. Вот таким нехитрым способом они узнали все. И о самих туннелях, и о ловушках, и о сигналках. Скорее всего, этого уга уже в живых нет. Девица показалась мне излишне агрессивной, чтобы тешиться надеждами на то, что удастся этого мастера пригласить в гости в посольство. Ну да ладно. С Коннором не заблудимся, да и у варишек надо поспрашивать на предмет карты. Как вы думаете, это они убили агента Гроумена и демонстративно подкатили телегу с его телом прямо к дому господина? Задал, в общем-то, риторический вопрос тот, кого я услышал первым. Думаю, что других вариантов здесь быть не может. Мне надоело слушать их влажные мечты о светлом будущем с эльфами в качестве господ. рванув дверь на себя, я возник на пороге довольно просторной комнаты, в которой расположились четверо мужчин. Были эти господа явно в хорошей форме, у каждого из них на поясе присутствовал меч и пара кинжалов, а одежда выдавала отнюдь не нищенское существование. В качестве контраста перед глазами встали образы изможденных воришек, решивших поиграть в народных мстителей. Но я еще раз быстро пересчитал их по головам. Четверо. Это я удачно зашел. Все четверо старших в одном месте на полном расслабоне. Просто мечта. Увидев меня, они сразу же уставились на маску, закрывающую мое лицо. Я так и думал, что это будет удачный отвлекающий маневр господин один из этой четверки мразей вскочил и склонил передо мной голову мы понимаем вы недовольны но мы сделаем все возможное чтобы ты прав я недоволен он поднял голову и удивленно посмотрел на меня услышав незнакомый голос но дальше соображать я им не дал удар и голова вскочившего красиво покатилась по полу выпад назад и мой меч практически пришпиливает к креслу того кто сейчас оказался у меня за спиной шаг в сторону косой удар пришедшийся по шее третьего он захрипел хватаясь за шею пытаясь пережать фонтаном хлещущую кровь зря такие ранения чаще всего смертельны четвертый успел вскочить на ноги и даже выдернуть меч все таки они были в очень хорошей форме но я уже двигался по инерции остановить которую было практически невозможно. Не из этого положения, в котором он стоял. Мой меч вошел ему точно в подмышечную впадину, которую он приоткрыл, пытаясь отбить возможную боковую атаку. Все действо заняло секунд 10-15, не больше. Тяжело дышая, повернулся и подошел к тому, кто все еще хрипел, зажимая шею, из раны на которой... Вытекало все меньше и меньше крови. Шаг вперед, и меч вошел, как в масло, в незащищенную грудь. Вот так оно надежнее будет. Еще раз оглянулся и позволил себе скупо улыбнуться. Ну вот, теперь, мои потуги, изобразить из себя воина. Вполне похоже на что-то приличное. Подойдя к окну, я выглянул на улицу, немного отогнув уголок шторы. День был уже в самом разгаре. Пора бы уже выбираться из подземелий и двигаться к посольству. Вытерев меч о ту же штору, я почти полминуты думал о том, что делать с телами, но затем решил, что ничего не буду делать. У эльфов нет некромантов. А если это дело начнут расследовать, что весьма сомнительно, учитывая то, кем являлись убиенные, то смогут получить только ответ, что их убил магистр или кто-то весьма на него похожий. Все-таки это была великолепная идея — надеть маску. С этими мыслями я быстро вышел из комнаты и вернулся к проходу тем же путем, что и пришел сюда. Будем надеяться на то, что эффект неожиданности продлится достаточно для того, чтобы разобраться с остальными. А сейчас мне еще Бакфорда нужно похоронить. Не забыть бы сделать грустную мину, чтобы сторонние наблюдатели даже не догадались о том, что принц Бертран не слишком-то и грустит о потере любимого слуги.